Глава двадцать седьмая Отзвучал из вдали серебряный звон георгиевских колоколов, но Сморак до того и не заметила. Она сидела в одиночестве посреди тронной палаты в княжеском дворце и задумчиво озиралась. Когда все побежали к храму Георгия со змеем, она проскользнула с крыльца во дворец и заперла за собой дверь. Салтану и Гвидону нужно спешить вернуться в белый свет. Но что они станут делать, когда настигнут Кикниду и Тарха? Пока те двое живы, Лебединград не вернется в белый свет. У Гвидона теперь есть Акритов меч. Но Тарх не так глуп, чтобы подпустить смертельного врага на расстоянии длины клинка. У самого ума не хватит, Кикнида подскажет. Уж у нее-то... Сестрица родной, ума до хитрости хватит на семерых. Вот ведь как ловко выманила у Гвидона солнечные стрелы. Пробралась в хрустальный дворец, так что его хозяйка не учуяла. И где эти стрелы теперь? Уничтожить их кикнида не сумеет. Создали их силы, ей, царевне ночи, неподвластные. Стало быть, спрятала. Но где? Смарагда сидела на полу посреди узорного круга из разноцветных кусочков мрамора. Напротив нее стоял на возвышении трон с высокой спинкой резного дерева с подлокотниками в виде голов оленей. Справа от трона блестели позолотые двери во внутренние княжеские покои. При свете свечей, горящих в высоких подсвечниках, поблескивало позолото в росписи стен, И могучих столбов, что поддерживают сводчатый, тоже расписной потолок. Росписи в синих, голубых и зеленовато-бирюзовых тонах с белым и золотым изображают различные сокровища и красоты морского царства, напоминание о том, откуда все это богатство взялось. В нижнем ряду идут хороводом изображения сыновей и дочерей Пантарха с рыбьими хвостами. Выше морские витязи в бранном уборе. Еще выше плывут расписные ладьи на раздутых парусах, вокруг них резвятся ветра, а еще выше звезды частые водят хоровод. Вдоль стен протянулись резные скамьи, на которых рассаживаются бояре и старейшины градские, когда князю угодно пригласить их на совет, выслушать новости. Ну Но вот и все убранство. Трон, скамьи, подсвечники, да потолочные светильники. Здесь ничего не спрятать. Смарагда еще раз заглянула под все скамьи, встала и направилась в спальню. Скорее всего, дорогую добычу кикнида укроет там, где сможет охранять ее даже во сне. Шустрая малорослая старушка, похожая на морщинистую мышь, с торчащими из-под платочка оттопыренными ушами, заскочила в княжескую опочевальню и вытаращила маленькие глазки. Полный разгром! Периные подушки были скинуты на пол, из ларей и сундуков цветное платье и белье выброшено на ковры. «Кто здесь? Ах вы, охальники, Заверещала старушка. «А ну сейчас стрельцов позову, в темницу вас отволокуют воры-разбойники. Караул!» «Не вой, баба Паладия. С самого большого сундука выскочила смарагда, и старушка в изумлении закрыла рот. — Это я! — Ах, деточка! — забормотала старая нянька сестер. — Вхожу, а тут будто змей Горыныч был. Да прямо здесь с Добрыней богатырем бился. Могла ли я подумать? Думала, пока хозяев нет, воры какие залезли, чужим добром поживиться. — Не знаешь ли ты, баба Паладья, куда Кика стрелы запрятала? Какие еще стрелы? Три стрелы, золотые. Они ей очень нужны. Без них ей не спастись. Да пришлось, видишь, бежать. Ничего ведь прихватить не успела. Только муженька своего любезного, нянька хихикнула. Ее блеклые глаза в окружении глубоких морщин полыхнули сизом, напоминая о том, что она родом из Кекимор. А кроме него ничего. Ну вот. Она ждет, что я те стрелы найду и ей принесу. Куда она их дела? Не успела мне сказать, спешила очень. Не видела я тут стрел никаких. Баба Паладия развела ладонями, удивительно большими для такого щуплого существа. Ничто тут, кладовая оружейная. О, мудра ты, мать! Смарагда подскочила. «Где же еще оружие прятать, как невооружейный? Правду говорю?» «Правду, деточка, правду!» Покинув паладию среди разгрома, Смарагда унеслась в крыло дворца, где жили сторожевые стрельцы, и хранилось все их имущество. С трудом сыскали сторожа, и тот согласился отпереть кладовую, только когда Смарагда ненадолго превратила его в орех и пообещала разгрызть. Попав в просторное подвальное помещение со стенами, выложенными из крупного камня волна, сморогда опешила. Ни девушкой, ни белкой она никогда не видела столько оружия, да и зачем оно ей? Пантарх постарался. Тут были мечи и копья с бронзовыми литыми лезвиями, мечи железные, топоры и секиры начиная от тех, коими еще ахейцы воевали с троянцами за ту самую первую прекрасную Елену. Всевозможные шлемы и доспехи, от гривастых шлемов Ахилла и Гектора, да и ерехонок, в которых нынешний царь не посрамил бы себя на поле боя. Ножи и кинжалы тысяч разновидностей, короткие скифские окинаки и длинные двуручные мечи. А уж стрел... «Видать, на дне морском пантарх все эти дары собирал», — подумала Смарагда, в изумлении озираясь. Ряды крепких полок и оружейных стоек уходили в бесконечность, наверняка покидая пределы дворца и заканчиваясь где-нибудь в середине моря океана. При виде них можно было впасть в отчаяние. «Но я-то кто?» — спросила себя Смарагда. «Я — Белка». Это они думают, что мое дело песенки петь до да, орешки грызть. На самом деле самое лучшее, что я умею, — это прятать, а потом искать. И она со скоростью огня, бегущего по сухой соломе, устремилась вдоль полок, высматривая блеск золотых стрел. Когда явился здешний стрелецкий полковник, спешно вызванный сторожем, Смарагда сидела на полу в окружении целой груды стрел. Все они были непростыми, с позолотой и узорами, парадные стрелы владык разных веков, которые не столько во врага пускают, сколько на стену вешают. Смарагда осматривала их одну за другой и отбрасывала. Не то. Ей пришло в голову, что хитрая Кекнида может изменить облик чему угодно, хоть самой себе, хоть любой вещи. Но провести сестру в этом деле она бы не смогла. Смарагда узнает стрелы работы небесных кузнецов, скованные при ее участии. — Смарагда Телгановна! — загремел полковник. — Ты с кем воевать собралась? Если с волотами, то на них это все не действует. А еще ребята интересуются. Ты, что ли, теперь будешь наша государыня царица И Я, Смарагда, сидя по-восточному, разведя колени, — замерла со стрелой в руке и удивительно в этот миг напоминала царевну-лягушку, дождавшуюся своей судьбы. — Зачем это я буду вашей царицей? — Старые-то владетели наши все улетели. Одни на крыльях, другие — в церкви, будто это им не храм каменный, а летучий корабль. — Ты ведь сестра, царевники книги. Если будешь за нее править, так мы поддержим. Вот и диак тоже говорит. Он обернулся, и за его спиной Смарагда увидела дьяка Афанасия, того самого, который был приставлен к белке вести учет золотым орехом и изумрудным ядрам. Проводя с ней целые дни, Афанасий привык к пушистому веселому зверьку и теперь выпученными глазами рассматривал деву, в которую тот превратился. «Ты ли это, белочка моя?» — пробормотал Афанасий. «Откуда ты? Может, Орешков?» — А в глаз! — грозно нахмурилась Смарагда. — Хватит! — наплясалась я на сто лет вперед. — Но ты мне пригодишься, Афанасий. Ты изумрудами и литьем монет ведал. — У нас все в исправности, — замахал руками Дьяк. — Все до последней монетки сосчитано, ни кусочка не пропало. в казну, Смарагда встала и отряхнула руки. Убедившись, что вооружейных солнечных стрел нет, она подумала с другой стороны. Стрелы — сокровища, значит, их уместно хранить в казне, тем более, что она и охраняется лучше всего. Афанасию выдали ключи, и он ввел Смарагду в еще ниже расположенный сводчатый подвал. Только войдя, она жалобно застонала. Весь пол обширного помещения был усыпан золотой скорлупой, Сундуки вдоль каменных стрел вмещали груды изумрудов величиной с ореховое ядрышко и россыпи золотых монет с портретом Гвидона с одной стороны и птицы-лебеди с другой, сколько уже успели начеканить из переплавленной скорлупы. На полках громоздилась золотая и серебряная посуда, и даже при свете двух факелов все это кололо глаз опостылившим смарагде с золотым блеском. Ноги вязли. Шаги сопровождались хрустом, скрежетом и звоном. — Афанасий! — Смарагда повернулась к дьяку. — Возьми двух падечих, или трех, или четырех, сколько найдешь. Дай им лопаты, и пусть ворошат все это, пока не найдут три золотые стрелы. А я буду в опочевальне. Устала я что-то. Рыться в золотой скорлупе у Смарагды не было сил, даже видеть ее не могла. Оно прошлось по саду, внимательно оглядываясь. Кикнида хитра, она могла превратить стрелы во что угодно. Это могут быть вон те три белых уточки в пруду. В тех стрелах смерть Тархова, а значит, они могут быть в яйце. Яйцо в утке. Но тогда поверх утки еще должен быть надет заяц, а трех зайцев что-то нигде не видно или вон те три яблока на самой верхушке яблони. Она не весит, сколько будет обшаривать все щели дворца, а в белом свете пройдут годы. Когда найдет, салтан с гвидоном уже состарятся, если выживут. Что же делать? Серебряное блюдечко. Оно должно быть у кикниды, и оно покажет ей искомое, если захочет. Проходя через тронную палату, Смарагда прихватила с подоконника подсвечник с горячими свечами. нянька Паладье уже навела порядок после учиненного Смарагда и разгрома. Ради этих талантов ее и держат. «Подай мне блюдо самовидное!» — велела Смарагда. «Вот сюда!» Она поставила подсвечник на столик, выложенный зателевым узором из десятка пород разноцветного камня. Охая Паладия принесла обыкновенное по виду блюдце из тускловатого серебра с простым узором плетенкой по краешку. Поставила. — Свет, мой блюдечко, скажи, да всю правду покажи, — запела над ним Смарагда. — Где сокрыты три стрелы, что и острые, и светлые? Она наклонилась и стала смотреть в блюдце. Обычно оно светлело, и в нем, как в оконце, появлялось то, что искали но сейчас оно почти не изменилось, в нем отражались лишь огоньки свечей. «Свет мой, блюдечко, скажи мне всю правду, покажи!» Еще более умильно запела Смарагда, видя, что сегодня оно не в настроении. «Где, сестрица, стрелы прячет? Не найти мне их иначе!» Ничего не изменилось. Смарагда протерла блюдечко первым попавшим платком, опять наклонилась над ним. Свет мой, блюдечко, скажи, да всю правду покажи, угрожающе зарычала она. Коль не хочешь показать, прикажу перековать. Она еще ниже наклонилась, изо всех сил, вглядываясь в отраженные огоньки трех свечей. Три огонька. Язычки пламени над ними странно неподвижны и очень острые по виду. Сморагда медленно выпрямилась и перевела взгляд с блюдечка на свечи. Кто зажег эти свечи, если хозяева дома сбежали? Они горят все то время, что она мечется по теремам и подвалам, и не сгорают. Она протянула руку и осторожно вынула ближайшую свечу из гнезда подсвечника. В ладони ее... Оказалась длинная тонкая стрела, целиком откованная из блестящего червонного золота.